Глава 4. Командующий ТЭК терпеливо и четко докладывал о сложившейся обстановке Генту. Его поток образов, лишенный привычных для теплокровных интонаций, звучал ровно и хладнокровно, передавая только смысл. В целом ничего фатального не произошло. Корабль Человеков нанес удар по нашему флоту. Есть потери, но они незначительны. — отчеканил ТЭК, мысленно визуализируя взрывы, осколки и обломки тех немногих кораблей, которые противнику удалось вывести из строя. Он был доволен самим собой, несмотря на разгром части эскорта. Флот Шкинов огромен, а нападение человеков, хоть и неприятное, не сулило ничего катастрофического. Йент, член Совета, курирующий этот поход, Уже собирался ответить, вероятно, какими-то указаниями или сдержанной похвалой за бдительность. Но вдруг его замершее сознание захлестнула чужая воля. Неосознанно он ощутил, как в общую связь вклинилось нечто иное. Конечно, он не мог знать, что это Осыпь Озов. Осып, как умелый кукловод, мягко навластно потянула за нити контроля, подчиняя себе Йента. Перед Эком замерла мысленная картина. Свечение разума Йента поменяло оттенок, стало холоднее и острее, обозначая смену оператора. Осыпь Озов, контролировавшая Йента, являлась хитроумным наблюдателем, уже давно контролирующим звездной систему Чкинов. Для нее доклад Тека был важен. Короткий бой с кораблем человеков многое говорило о природе противника. Озов интересовали тайны этих пространств, и каждая крошечная деталь могла иметь значение. Главная новость состояла в том, что человеки оказались вполне осязаемой материальной цивилизацией. Озы последнее время ломали голову над цивилизацией Ава, думая, что она способна маскироваться так, что ни один продвинутый сенсор не отразит ее присутствие. Таумон, предводитель Озов, все более нетерпеливо ждал ясности. Озы горели желанием напасть на звездный сектор занятый цивилизацией Ава и вступить с ней в решающее столкновение. Но ни один разведчик Озов не смог зафиксировать хоть следы их присутствия. Вселенная оказалась пустой, как будто Ава вовсе не существовали, и это противоречило всем данным о них. Возможно, они настолько сильны, что могли раствориться в пространстве, скрыться за пологом изощренной маскировки. Такая перспективная ловушка пугала даже Озов. Если они начнут слепую атаку и наткнутся на незримую, но мощную силу, потеряв целые флоты впустую, будет ли то Таумон доволен? Вряд ли. Теперь картина становилась чуть яснее. Озы получили отрывочную информацию от разведчика Уюла, который каким-то чудом зафиксировал активность человеков. Уюла писал их как мощных существ, собственной культурой и вооружением. И все же, сравнивая первые выводы с текущим докладом ТЭКа, Осыпь Озов видела, что реальность проще. человеке обычная теплокровная, взращенная в теплом спектре звезды, с технологиями, похожими на примитивные энергетические установки и слабыми кораблями. Они нанесли урон флоту Чкинов, но лишь потому, что тот пребывал в состоянии гибернации. Если бы чкины были подготовлены с самого начала, результат оказался бы совсем иным. А разум особи анализировал новые вводные. Человеки – обычная цивилизация, расположившаяся в звездной системе с горячей короной звезды, которой заинтересовался Тумон. Выходит, эти существа могут стать тестом. Если человеки прячутся на Меркурии, проявляя активность – Значит, Ава тоже могут быть где-то неподалеку. Если спровоцировать дальнейшую активность человека, может быть, это раскроет присутствие Ава? Особь Озов тщательно зафиксировала данные Тека. Тот продолжал стоять на своем ментальном посту, ожидая ответа, но внутри сознания ента царило молчание незнакомой воли. А Время текло по-другому в этом беззвучном диалоге мыслей. Возможно, готовились приказы, решения, сформированные в глубинах мышления ОЗОВ. То ТУМОН требовал от ОЗОВ результатов, реальных данных о цели. И вот теперь у них есть новые ориентиры. Им была нужна ясная картина. Где скрывается АВА? Способны ли человек и случайно выдать их присутствие? Осыпь ОЗОВ по имени Колунда, почувствовав необходимость получить максимально точную картину ситуации, Без колебаний вмешалось сознание Йента, члена Совета Чкинов. Йент изначально был лишь посредником между флотом и Советом. Теперь же он оказался каналом для более могущественной воли. Колунда захватила контроль над его разумом, раздвинула слои восприятия, словно откинув занавес, за которым расстилались ментальные структуры командного состава. Не останавливаясь, Колунда скользнула дальше по линиям связи, Подобно ледяному ветру, что беззвучно просачивается в любые щели. Она прошла по тончайшим нитям волнового интерфейса, связывавшего идента с командующим теком, и проникло в сознание последнего. Все происходило в духовном царстве, где образы и мысли светились, как огни в темной пустоте. Проникнув в сознание тека, Колунда осмотрелась в его рубке на уровне энергетических полей. И вдруг совсем неожиданно, наткнулась на нечто странное. Между панелями, корабельными системами и многослойными структурами сознания экипажа Чкинов клубилась непонятная энергия, рожденная явно не местными формами жизни. Ее потоки извивались, шипели на ментальном и гравитационном уровнях, формируясь в нечто осязаемо-визуальное. Колумда, обладая уникальным энергетическим зрением ОЗОВ, увидела, как это облако сформировалось невероятное существо. Оно было огромным, массивным великаном, облаченным в черные латы с прожилками голубоватого льда, струящегося по пластинам доспехов. Четыре мощные конечности, тяжелое туловище. Это создание олицетворяло холодную беспощадную силу. Казалось, от него веяло горными ледниками космическим морозом, настолько глубоким что дыхание реальности сковывало. Колунда растерялась. Она привыкла к тому, что могла без труда доминировать над любыми сознаниями более примитивных видов. Но это создание, появившееся неожиданно, было особенным. В его энергетической ауре Колунда ощутила знакомое родство – холодную пульсацию, характерную для Озов, но в то же время чуждую, смешанную с иными импульсами. От неожиданности она сорвалась на прямой ментальный вызов. «Кто ты?» Не дожидаясь ответа, Колунда сделала то, что было ее инстинктивной реакцией. Попыталась подчинить это существо своей воле. Заморозить его в психическое ядро. Взять под контроль, как она это сделала, с Йентом и Теком. Но на этот раз все было иначе. Ее тонкие энергетические цепи, которым обычно никто не мог сопротивляться, скользнули по поверхности существа, не находя точки входа. Сила этого гиганта превосходила ее возможности. Петр, невольно оказавшийся в эпицентре странной ментальной атаки, был в шоке. Он узнавал ощущения, подобные тем, что испытывал тогда, когда у Юл козов втянул его в пределы чужого сознания. Теперь же Петр сам стал этим холодным гигантом, ледяным воплощением силы, противоположной энергии Ава, пылающей жизнью. Он материализовался внезапно и для самого себя, еще не успев разобраться во всех причинах и следствиях. Чкины вокруг замерли в благоговейном страхе, едва почувствовав его присутствие. Для них гигант не выглядел чужаком наоборот, они ощутили в нем присутствие законного хозяина или, по крайней мере, существа, стоящего неизмеримо выше их в иерархии сил. Вся рубка застыла, как под ударами невидимых морозных ветров. Петр, быстро сосредоточившись, ощутил вторжение в свой разум. Колунда попыталась повторить трюк у Юла, но ей не хватало силы. Расстояние, разница в опыте, непривычные параметры контакта все это сыграло против нее. Петр резким ментальным движением перекрыл доступ к управлению собой. Он оставил лишь тонкий канал связи позволяющий обмениваться мыслями, но не позволяющий проникнуть дальше. Колунда, почувствовав сопротивление, сообразила, это существо не поддается контролю. Оно похоже на ОЗОВ, но сильнее или, может быть, более подготовлено. Чем бы оно ни было, придется пойти на общение или отступить. Но отступать слишком поздно. Контакт уже установлен. Из открытого канала немедленно раздался мысленный вопрос – полный не только слов, но и концепций, мировоззренческих импульсов, требующих немедленного ответа. Петр, наконец, понял, с кем говорит, осознав масштаб и опасность ситуации. Он почувствовал странное смешение чувств, тревогу, гнев, холодный интерес и желание понять противника. Перед ним была колунда, осык озов, верховная воля, направляющая флот и незримые стратегии. Ее присутствие в его сознании Напоминала ледяную пустошь, пронзаемую редкими молниями непонятных мыслей. В глубине этой пустоши тлела скрытая мощь, готовая на все ради достижения целей, неизвестных человеческому уму. Петр в облике черного ледяного великана знал, что от каждого его слова зависит слишком многое. Он не мог советоваться ни с кем. И все же нужно решать прямо сейчас, здесь, на зыбкой грани между мирами. Он проигнорировал первоначальный вопрос Колунды, ответив на него встречным. «Кто ты?» Колунда ответила сразу, не теряя времени. Поддерживать связь делая непростую. «Я — особь Озов, которая руководит атакой на твои миры", Отозвалась Колунда ледяным шелестом, вызывая в уме Петра образы целых галактических стай энергетических хищников, идущих на запах чужой слабости. «Зачем тебе мои миры?" если ты не собираешься в них жить». Он пытался понять логику врага, выведать мотивы, зацепиться за разумную причину. Но ответ Колунды прозвучал пугающе лаконично. «Хороший вопрос. Мне нужен человек, который победил разведчика Уюла». Петр содрогнулся. Они знали о нем, помнили его победу над Уюлом. Ледяная маска на его лице не дрогнула, но внутри вспыхнул страх. «Как давно они следят за ним?» «Он перед тобой», — ответил Петр, стараясь говорить ровно и уверенно, хотя внутри тревога поднялась до болезненной остроты. «Так и есть. Ты силен, почти такой же, как мы. Зачем нам воевать? Давай станем союзниками». «Союзниками? Созами?» Петр лихорадочно пытался оценить этот ход. «Могут ли они быть полезны? Или это коварная ловушка?» Но сейчас время не на его стороне, нужно отвечать. Он притворился незнающим и сдержанным. «Что ты предлагаешь предпринять в Союзе?» Ответ прозвучал словно холодный приговор. «Захватить Вселенную, уничтожить Ава и править всеми мирами». От этого обещания мировой катастрофы внутри Петра похолодело сильнее, чем из ледяных доспехов. Он вел переговоры с одной из высших особей ОЗов. Бездушными стратегами межзвездной пустоты. Ошибиться нельзя. Нужна маска неведения и любопытства. Ава? Кто это? Колунда, почувствовав его неуверенность, хищно ухмыльнулась в тишине ментального эфира. О, да ты не знаешь, что такие Ава? Откуда мне знать? Не доводилось с ними встречаться. Петр попытался говорить так, словно он действительно ничего не знает о жарких существах Ава. Они не такие, как мы. «Они горячие. Они хотят нашего поражения. а Мы с тобой одной природы. Мы остудим эту вселенную вместе», — образно ответила Колунда, наполняя ментальный простор всполохами холодного сияния. Петр почувствовал, что Колунда врет или не договаривает. Но он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова. Он решил спросить точнее, чтобы затянуть время. «Нужно проверить все, что ты сказала». Где я могу встретить эти Хава? Ава находится в твоем звездном секторе, прямо от тебя под боком, ответила Колунда, слишком быстро, словно выстрелила наугад, но случайно попав в боевую точку. У Петра застучало в висках. Она пытается заставить его сомневаться в собственных наблюдениях. Он не видел никаких Ава, откуда они могли взяться. Найти силы для ровного тона было трудно, но он сумел. Странно, я их не вижу. Можешь указать точнее? Пока нет. Так что насчет союза, человек? А В душе Петра вскипела тревога. Он понимал, что любое простое «да» или «нет» может стать роковым. Он решил попробовать вынудить ее к уступкам, проверить, так ли она хочет этот союз. Скажем так, ты отзываешь флот, делаешь шаг навстречу, а я подумаю над твоим предложением. Он затаил дыхание. Если Колунда готова к компромиссу, у него будет шанс выиграть время, укрепить позиции, разобраться с ситуацией. Но ответ прозвучал, как треск ломающегося льда. Нет, человек. Посмотрим, как твоя подконтрольная цивилизация справится с угрозой, и уже тогда поговорим. При этих словах Петр ощутил давящую нагрузку на сознание, словно холодные глыбы надвигались все ближе. Колунда не стремилась к миру. Она хотела оценить, на что годятся слуги этого человека, как они выдержат натиск. По сути, она выбрала путь испытания через кровь. Неужели он останется со связанными руками, просто наблюдая, как цивилизации летят в пропасть войны? А может, ему удастся повернуть ситуацию? Перед ним была только ледяная пустота сознаний, в которой сверкали искры жестокой логики. Решение придется принимать прямо сейчас – не помышляя о внешней помощи. И при этом он должен скрыть свое смятение. Вокруг затеялся неизвестный противник, Ава, о которых он ничего не знает. Его слова могут поставить под угрозу целые миры. Мгновение длилась вечность. Звезды, миры, цивилизации, жары и холод, жизнь и лед перемешались в хаотическом танце. Петр стоял перед Колундой и видел, как за ее фигурой маячит бездонная пропасть, в которую она так легко готова столкнуть его меры. Все, что он мог сделать, — играть на время, наблюдать и готовиться к неведомым шагам. Игра началась, но правила ему еще предстоит понять. На этом контакт резко оборвался. Калунда решила, что узнала достаточно. Вопросы, связанные с цивилизациями, борьбой, Всякими тонкостями дипломатии и стратегии межвидовых отношений мало интересовали Осыбозов. Бозов. Ее логика была безлична и бесстрастна, подобно хрустальной холодной формуле. Есть цель – уничтожить Ава. С ее точки зрения, союз с человеком был бы целесообразен только, если бы он принес пользу. Но сейчас она увидела его слабость, сострадание к подконтрольным цивилизациям, желание избежать бессмысленных жертв. Для Озов это было ограничением, которого они не разделяли. Им чужды были мораль и жалость. Они бы сравняли с пылью цельные миры, не задумываясь ни на миг, если бы так было нужно для победы. Петр почувствовал, как чужое присутствие выскальзывает из его сознания. На миг стало пусто и тихо. Мрачный ветер чужой воли утих, оставив его наедине с мыслями. Он осознал, что теперь знает, с кем имеет дело. Прилетевший ударный флот принадлежал Чкинам, древней холоднокровной цивилизации, живущей на промерзлой планете, чьи корабли походили на куски астероидов. Экзотические существа подчинялись Озам. Эта информация всплыла из глубин контакта с Колундой, наполнив разум Петра пониманием. Образ ледяного великана, внезапно возникшего аватара, растаял. Величественная фигура в черных латах, мерцающая голубыми прожилками льда, потеряла четкость и расплылась, словно темный айсберг, растаявший в лучах невидимого солнца. Секунда, и Петр вновь ощутил себя в своем привычном энергетическом состоянии, компактным и гибким сознанием, парящим в окрестностях флагмана. Неожиданная свобода показалась сладкой и тревожной одновременно. Но теперь он знал многое что за существа перед ним, чем они руководствуются, на что способны. Более того, он понимал, что может влиять на очкинов, использовать их природу, их подчиненность. Вопрос лишь в том, как правильно применить эту силу. Надо действовать осторожно. Одно неверное решение могло стоить слишком дорого. Петр принял решение обсудить все с Солосом. И если есть хоть кто-то, способный понять сложность этой новой ситуации, оценить риски и подсказать путь, то это солос. Вместе они попробуют выбрать стратегию, которая позволит выйти из затруднительного положения.